В 2 часа пополудни он забегал к Гаганову, всего за день прибывшему из деревни и у которого собрался полн дом посетителей, много и горячо говоривших о только что произошедших событиях. Пётр Степанович говорил больше всех и заставил себя слушать. Его всегда считали у нас за болтливого студента с дырой в голове, но теперь он говорил о Юлии Михайлне, о при всеобщей суматохе,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 Позвольте мне самому судить, насколько мне быть за то благодарным. Вообще впечатление осталось в его пользу. Пусть он малый и нелепый, и, конечно, пустой, но ведь чем же он виноват в глупостях Юлии Михайловны? Напротив, выходит, что он же ее останавливал. Около двух часов разнеслось вдруг известие, что Ставроги, на котором было столько речей,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 в случае, если б ей вздумалось говорить. Необходимо же попугать тесно связывалось с его тогдашними замыслами, ей, разумеется, неизвестными, и только потом, дни пять спустя, догадалась она, почему он так сомневался в ее молчании и так опасался новых взрывов ее негодования».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 Эркл совершенно молчал и распорядился лишь подать чаю, который принёс отхажик собственноручно в стаканах на подносе, не внося самовара и не впуская служанки. Пётр Степанович явился только в половине девятого. Быстрыми шагами подошёл он к круглому столу пред диваном, за которым разместилась компания, шапку оставил в руках и от чаю отказался. Взъемил злой, строгий и высокомерный. Должно быть, тотчас заметил по лицам, что бунтуют. «Прежде чем раскрою рот, выкладывайте свое. Вы что-то подобрались?» — заметил он злобной усмешкой, обводя глазами физиономии. Ли Путин начал от лица всех и, с драгивавшим от обиды голосом, заявил, что если так продолжать, то можно самому разбить лоб с...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 Да ведь мы вовсе не утверждаем, что господин Ставрогин сам убивал. Ядовитый, не стесняясь, подхватил ли Путин. Он мог даже и не знать-с, равно как и я. А вам самим слишком хорошо известно, что я ничего не знал-с, хотя тут же влез, как баран в котел. — Кого же вы обвиняете? — мрачно посмотрел Петр Степанович. — А тех самых, кому надобно города сжигать-с. — Хуже всего то, что вы вывертываетесь. Впрочем, не угодно ли прочесть и показать другим? Это только для сведения. Он вынул из кармана анонимное письмо Лебяткина к Лемпке и передал Липутину. Тот прочел, видимо, удивился и задумчиво передал соседу. Письмо быстро обошло круг. Действительно ли это рука Лебяткина? Заметил Шигалев. Его рука, заявили Липутин и Толкаченко, то есть знаток народа. Я только для сведения и знаю, что вы так расчувствовались, о лебяткине, повторил Пётр Степанович, принимая назад письмо. Таким образом, господа, какой-нибудь фетичка совершенно случайно избавляет нас от опасного человека. Вот что иногда значит случай, не правда ли? Поучительно. Члены быстро переглянулись. А теперь, господа, пришёл и мой черёд спрашивать, приосанился Пётр Степанович.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 который вы так глупо на себя натащили и который слишком многому и кроме вас угрожает. «Позвольте, мы, напротив, вам же намерены были сейчас заявить о той степени деспотизма и неравенства, с которыми принята была помимо членов такая серьезная и вместе с тем странная мера, почти с негодованием», — заявил молчавший до сих пор Виргинский. «И так вы отрицаетесь?»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 Кто трое? Кто трое из нас третьего дня в четвёртом часу ночи вытолкаченко подговаривали Фомку Завьялова в незабудки. Помилуйте, прискочил тот. Я едва одно слово сказал, да и то без намерения, а так, потому что его утром секли, и тот чес бросил, вижу слишком пьян, если бы вы не напомнили, я бы совсем и не вспомнил, а слово не могло загореться. Вы похож на того, который бы удивился, что от крошечной искры взлетел на воздух весь пороховой завод. Я говорю шёпотом и в углу ему на ухо: "Как могли вы узнать?" сообразил вдруг Толкаченко. "Я там сидел под столом. Не беспокойтесь, господа, я все ваши шаги знаю. Вы хидну улыбайтесь, господин Лепутин, а я знаю, например, что вы четвёртого дня ищапали вашу супругу в полночь. В вашей спальне, ложась спать, Лепутин разинул рот и побледнел. Потом стало известно, что он о подвиге Лепутина узнал от Агафьи, лепутинской служанки, который с самого начала платил деньги за шпионство, о чём только после разъяснилось. Могу ли я констатировать факт? поднялся вдруг Шыгалёв. Констатируйте. Шыгалёв сел и подобрался.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 значение местной власти произвести в селениях недоумение, зародить цинизм и скандалы, полные безверия во что бы то ни было, жажду лучшего и наконец, действуя по жарами как средством народным по преимуществу, ввергнуть страну в предписанный момент, если надо, даже в отчаяние. Ваши ли это слова, которые я старался припомнить буквально?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 Я должен открыть, что, следя за ним, через лиц, которых он не подозревает, я, к удивлению, узнал, что для него нет тайна и устройство сети. И, одним словом, все. Чтобы спасти себя от обвинения в прежнем участии, он донесет на всех. До сих пор он все еще колебался, и я щадил его. Теперь в этим пожаром его развязали. Он потрясен и уже не колеблется. Завтра же мы будем арестованы, как поджигатели и политические преступники».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 Но так как опять новое приключение в том же роде, то слишком уж паразит умы, без сомнения подтвердил Пётр Степанович. Но и это предусмотрено, есть средства вполне отклонить подозрения. И он с прежней точностью рассказал о Кирилове, о его намерении застрелиться и о том, как он обещал ждать сигнала, а умирая оставить записку и принять на себя всё, что ему продиктуют. Одним словом всё, что уже известно читателю. Твёрдое его намерение лишить себя жизни, философское, а по-моему, сумасшедшее, стало известно там, продолжал разъяснять Пётр Степанович. Там не теряют ни волоска, ни пылинки, всё идёт в пользу общего дела. Предвидя пользу и убедившись, что намерение его совершенно серьёзное, ему предложили средство доехать до России.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 А потом, впрочем, я подумаю, и не беспокойтесь, он безпрересудков всё подпишет. Она сдались сомнения. Повесть показалась фантастическую. А Кириллеви впрочем всё более и менее несколько слышали ли Путин же более всех. Вдруг он раздумает и не захочет, сказал Шигалёв. Так или я дока, всё-таки он сумасшедший, стало быть, надежда не точная.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 Против такого кровавого решения встал с места Вергинский. Но, спасил Пётр Степанович, что? Но. Вы сказали но, и я жду. Я, кажется, не сказал. Но, я только хотел сказать, что если решаются то, то Вергинский замолчал. Я думаю, можно пренебрегать собственной безопасностью жизни, отворил вдруг рот Эркель. Но если может пострадать общее дело,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 А что до Шатова, то он совершенно был уверен, что тот донесет. Он все налгал, что говорил нашим о доносе. Никогда он не видал этого доноса и не слыхал о нем, но был уверен в нем, как дважды два. Ему именно казалось, что Шатов ни за что не перенесет настоящие минуты смерти Лизы, смерти Марии Тимофеевны, и именно теперь, наконец, решится. Кто знает...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 который, как и он, теперь шагал посредине, занимая весь тротуар. Он припомнил всю эту сцену, и бешенство захватило ему дух. Но и липутину захватывало дух от обиды. Пусть Пётр Сепанович обращается с нашими как угодно, но с ним, ведь он более всех наших знает, ближе всех стоит к делу.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 Акилле во чем позднее, тем вернее. Пётр Степанович взял особую комнату. Ли путин гневливо и обитчиво уселся в кресло в сторонке и смотрел, как он ест. Прошло полчаса и более. Пётр Степанович не торопился, ел со вкусом, звонил, требовал другой горчицы, потом пиво и всё не говорил ни слова. Он был в глубокой задумчивости. Он мог делать два дела: Есть со вкусом и быть в глубокой задумчивости. Ли Путин до того, наконец, возненавидел его, что не в силах был от него оторваться. Это было нечто вроде нервного припадка. Он считал каждый кусок бифтекса, который тот отправлял в свой род. Ненавидел его за то, как он разевает его, как он жует, как он, смакуя, обсасывает кусок пожирнее. Ненавидел самый бифтекс.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 то с нашей глупостью и непониманием дела заставим себя презирать-с. — Хм, я думаю, иначе, — твердо шагал Петр Степанович. — А я иначе. Неужели вы это сами сочинили, это не ваше дело? — Я думаю тоже, что и стишонки, светлая личность, самые длиннейшие стишонки, какие только могут быть и никогда не могли быть сочинены Герценом. — Вы врете, стихи хороши. Я удивляюсь, например, и тому... — все несся, скачая, играя духом ли Путин, что нам предлагают действовать так, чтобы все провалилось. Это в Европе натурально желать, чтобы все провалилось, потому что там пролетариат, а мы здесь только любители и, по-моему, только пылим-с. Я думал, вы фурьерист. У Фурье не то, совсем не то-с. Знаю, что вздор. Нет, у Фурье не вздор. Извините меня, никак не могу поверить, чтобы в мае месяце...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 что вместо многих сотен пятёрок в России мы только одна и есть, а сети никакой совсем нет. Задохнулся наконец ли путин. Тем презрение для вас, что вы не веря делу побежали за ним и бежите теперь за мной, как подлая собачонка. Нет, не бегу. Мы имеем полное право отстать и образовать новое общество, дурак. Грозно прогремел вдруг Пётр Степанович, засверкав глазами.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 Он не повернулся и не пошёл назад. Пришли к дому Филиппова, но ещё не доходя, взяли проулком или лучше сказать, неприметной тропинькой вдоль забора, так что некоторое время пришлось пробираться по крутому откосу канавки, на котором нельзя было ноги удержать, и надо было хвататься за забор. В самом тёмном углу покривившегося забора Пётр Степанович вынул доску Образовалось отверстие, в которое он тот же и пролез. Лепутин удивился, но пролез в свою очередь. Затем дошку вставили по-прежнему. Это был тот самый тайный ход, которым лазил Кириллову Фетька. Шатов не должен знать, что мы здесь, строго прошептал Пётр Степанович Лепутину. Кириллов, как всегда в этот час, сидел на своём кожаном диване за чаем он не пристал на встречу но как-то весь вскинулся и тревожно поглядел на входивших вы не ошиблись сказал Пётр Степанович я за тем самым сегодня нет нет завтра около этого времени и он поспешно посел к столу с некоторым беспокойством приглядываясь к встревожившемуся Кириллову тот впрочем уже успокоился и смотрел повседневно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 Я просижу. Кирилов промолчал. Лепутин поместился между тем в сторонке под портретом архиерея. Давишняя отчаянная мысль всё более и более овладевала его умом. Кирилов почти не замечал его. Лепутин знал теорию Кирилова ещё прежде и смеялся над ним всегда, но теперь молчал и мрачно глядел вокруг себя. А я бы не прочь чаю, подвёлся Пётр Степанович. Сейчас ел бифштекс и так и рассчитывал у вас чай застать. Пейте, пожалуй. — Прежде вы сами потчевали, — кисловатно заметил Петр Степанович. — Это все равно. Пусть или Путин пьет. — Нет, я не могу. — Не хочу или не могу, — быстро обернулся Петр Степанович. — Я у них не станусь, — с выражением отказался ли Путин. Петр Степанович нахмурил брови.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 Мне всё равно, как вы думаете, лишь бы каждый сдержал своё слово. Я сдержу своё слово. Впрочем, я и всегда был уверен, что вы исполните ваш долг, как независимый и прогрессивный человек. А вы смешны. Это пусть. Я очень рад рассмешить. Я всегда рад, если могу угодить. Вам очень хочется, чтоб я застрелил себя, и боитесь, если вдруг нет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 Или и она наврала. Не застанете, потому что он здесь, а не там. Как же здесь, чёрт возьми, где? Сидит в кухне, ест и пьёт. Да как он смел, гневно покраснел Пётр Степанович, и он обязан был ждать. Вздор, у него ни паспорта, ни денег, не знаю. Он пришёл проститься, одет и готов, уходит и не воротится. Он говорил, что вы подлец и не хочешь ждать. ваших денег. А, он боится, что я, ну да я и теперь могу его, если где он в кухне? Кирилов отворил боковую дверь в крошечную тёмную комнату. Из этой комнаты три мя ступениями вниз сходили в кухню, прямо в ту отгороженную каморку, в которой обыкновенно помещалась кухаркина кровать. Здесь-то в углу под оборазами и сидел теперь Фетька за тесовым непокрытым столом. На столе при нём помещался полуштов, на тарелке хлеб и на глиняной посуде не холодный кусок говядины с картофелем. Он закусывал с прохладой и был уже в полпьяна, но сидел в тулупе и очевидно совсем готовый в поход. За перегородкой закипал самовар, но не для Фетьки, а сам Фетька обязательно раздувал и наставлял его. Вот уже с неделю или более каждую ночь для Алексея Нилыча -с. Ибо очень на привыкли, чтобы чай по ночам с. Я сильно думаю, что говядину с картофелем, за неимением кухарки, зажарил для Фетьки ещё с утра сам Кириллов. Это что ты выдумал? вкатился вниз Пётр Степанович. Почему не ждал, где приказано? И он с размаху стукнул по столу кулаком. Фетька приосанился. Ты постой, Пётр Степанович, постой. Щеголевато отчеканивая каждое слово заговорил он: "Ты первым долгом здеш должен понимать, что ты на благородном визите у господина Кириллова Алексея Ниловича, у которого всегда сапоги чистить можешь, потому он пред тобой образованный ум, а ты всего только ту". И он щеголевато отплевался в сторону сухим плевком. Видна была надменность, решимость и некоторое весьма опасное напускное спокойное резонёрство до первого взрыва. Но Петру Степановичу уже некогда было замечать опасности, да и не сходило с его взглядом на вещи. Происшествие и неудачи дня совсем его загружили. Липутин с любопытством выглядывал вниз с трёх ступеней из тёмной каморки.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 Ты мне за не повинную кровь большие деньги сулил и за господина Ставрогина клятву давал, несмотря на то, что выходит одно лишь твоё неучтивость. Я как есть ни одной капли не участвовал, не то что полторы тысячи, а господин Ставрогин тебя давичи по щекам отхлестали, что уже и нам известно. Теперь ты мне сызново угрожаешь и деньги сулишь. На какое дело молчишь? А я сомневаюсь в уме, что в Петербург меня шлёшь, чтоб господину Ставрогину Николаю Всеволодовичу, чем ни наесть по злобе своей, отомстить, надеясь на мою легковерие. И из этого ты выходишь первый убийвец. И знаешь ли ты, чего стал достоин уже тем одним пунктом, что в самого Бога, творца истинного, перестал поразврату своему веровать. Всё одно, что идол поклонник. и на одной линии с татарином или мордвой состоишь. Алексей Нилыч, будучи философом, тебе истинного Бога, Творца-Создателя, многократно объяснял и о сотворении мира, равно и будущих судеб, и преображении всякой твари и всякого зверя из книги Апокалипсиса. Но ты, как бестолковый идол, в глухоте и немоте упорствуешь, и прапорщика Эркелева — К тому же самому привёл, как тот самый злодейс-облазнитель, называемый атеист. Ах ты пьяная харя, самообраза обдирает, да ещё Бога проповедует. Я видишь, Пётр Степанович, говорю тебе, это верно, что обдирал. Но я только зенчук поснимал. И почём ты знаешь, может и моя слеза пред горнилом Всевышнего в ту самую минуту преобразилась за некую обиду мою. так как есть точь-в-точь точь самый сей сирота, не имея насущного даже пристанища. Ты знаешь ли по книгам, что некогда в древние времена некоторый купец точь-в-точь точь с таким же слезным воздыханием и молитвой у Пресвятой Богородицы с сияния перл похитил и потом всенародно с коленопреклонением всю сумму к самому подножию возвратил?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 Али деньгами. Ты меня дерзнул. Деньги ты получишь и 2000 тоже получишь в Петербурге на месте, всё целиком и ещё получишь. Ты любезнишешь и врёшь, и смешно мне тебя даже видеть, какой ты есть легковерный ум. Господин Ставрогин пред тобою как на лестница стоит, а ты на них снизу, как глупая собачонка тявкаешь.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 и бессмысленно смотрел пред собою. "Ну какого?" спросил Кириллов. Тот пристынный всё ещё не узнавая, глядел на него, но увидев выступившегося из кухни Лепутина, улыбнулся своей угадкой улыбкой и вдруг вскочил, захватив с поло револьвер. "Если вы вздумаете завтра убежать, как подлец Ставрогин", исступлённо накинулся он на Кириллова.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 препасти на всякий случай этот паспорт, чтобы с помощью его улезнуть за границу есть ли допускал Жон возможность этого есть ли, хотя, конечно, он и сам никогда не мог формулировать, что именно могло бы обозначать это есть ли. Но теперь оно вдруг само формулировалось и в самом неожиданном роде.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 Грабитель церквей, недавний убийца и поджигатель, за которым следили и которого всё не могла схватить наша полиция, найден чем свет утром убитым в семи верстах от города на повороте с большой дороги на просёлок к Захарьину. И что о том говорит уже весь город?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 разумеется, не могло быть сомнения, что в смерти разбойника Фетьки ровно ничего не было необыкновенного, и что таковые развязки именно всего чаще случаются в подобных карьерах, но совпадение раковых слов, что Фетьков в последний раз в этот вечер пил водку, с немедленным оправданием пророчества было до того знаменательно, что Липутин вдруг перестал колебаться.